Глава 11. Город костей. В последний день путешествия Невид всех разбудил и поднял в дорогу еще затемно. Они ехали под звездами по высеребренной сверкающим мынием дороге, в облаках пара, который вырывался изо рта людей и упряжных быков. Вокруг стоял неподвижный, словно скованный заморозками хвойный лес. А Юр, пользуясь темнотой, шагал вместе с прочими, даже радуюсь этому. Хоть согреюсь, а то в воске окалел бы от этакого мороза, размышлял он. В столице, когда наступает луна холодов, добрые люди сидят у жаровин и пьют горячее вино. Но эти жрецы, да люди ли они вообще, даже сандали на сапоги не поменяли. Не спорю, реновато выступили, но тому есть причина. — раздался бодрый голос Невида, шагавшего рядом в своем мешкообразном потрепанном рубище. Ему, кажется, вообще никогда не бывало холодно. Ну а Юр, помня, как старик обжег его одним прикосновением, уже вообще ничему не удивлялся. — Рассвету мы будем в Белозоре. Это большой город. Чем меньше народу нас увидит, тем лучше.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 а когда она уходит, они утопают в жидкой грязи и зыбучем песке. И не приведи тебя из варха сойти с дороги. Засосет миг! Они ехали по дороге, которая теперь больше напоминала плотину. По обеим ее сторонам тихо плескалась вода. Развалены теперь торчали прямо из моря и попадались все реже, по мере того, как вода становилась глубже.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 Он видел стены, башенки, ведущие на вершину дороги, вырубленные прямо в камне. Где-то в вышине чуть разовели купола, похожие на облака. Они выглядели так, будто именно там рождалась заря нового дня. Как красиво! пробормотала Юр. Самый высокий ⁇ это храм тысячи звезд. Оттуда мудрецы столетиями наблюдают за ночным небом, стараясь понять, описать и предугадать движение светил. — Там и живет этот ваш великий светощий свархи. — Да, там он и живет, — подтвердил невид, с явным удовольствием вдыхая пахнущий водорослями морской воздух. Побежали лодочники и, низко кланяясь, помогли прибывшим перебраться в пляшущие на волнах лодки. Ветер наполнил паруса и понес их в море. Это было совсем не похоже на хождение по реке, который порой устраивал для развлечения теса Юра. У царевича перехватывало дух откачки, и в первый миг казалось, что утлая лодка вот-вот перевернется или зачерпнет воды и тут же пойдет на дно. Но перевозчики знали свое дело, и остроносая лодка скользила между накатывающихся валов, как бегущая лисица меж кустов. Удивительная крепость становилась все ближе. А Юр только поражался, до чего же она огромна. Как люди могли построить этакое чудо на скале среди моря?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 а потом, наконец, поговорить с невидом не так, как прежде, а так, как следует. Не как преследуемый убийцами мальчишка и ехидный старый жрец, а как законный властерин Арратты и глава второго, а может, на самом деле и первого по могуществу храма страны.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 Леса-бьярмы в голубоватой дымке, бесчисленные крыши-белозоры, рассеченные прямыми линиями улиц. Сверху особенно удобно было разглядывать очертания затопленной части города с новой гаванью, словно белые ребра кита, торчащие из воды в жутковатом порядке. «Погляди!» — указывая туда, произнес невид.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 наводнения, бури и прочее. Предотвратить их не в человеческих силах. Я сын царя. Я рожден, чтобы править. Я воспитан для этого. Так дай мне править. Я обещаю, что всегда буду поддерживать Северный храм. Я дам вам любые преимущества. Оставь эти речи. Не это мне сейчас от тебя нужно. А что? Знаешь... Мне уже надоели твои притчи. Ты зачем-то выманил меня из столицы и привез сюда. Ну так говори, что тебе от меня нужно?» Невид посмотрел на него искоса. «Ты знаешь, чего я хочу. Чтобы ты спас всех нас от этого». Старый жрец указал на безмятежное синее море, которое раскинулось до самого кайома. «От моря?»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 если никому похуже. — Погляди! Невид прошел по мозаичной Аратте, встал примерно посредине, как раз там, где находилась столица, и широко обвел вокруг себя руками. — Погляди на север-юг, на запад и восток от наших границ. — Что ты видишь? А Юр пожал плечами. — Ничего. — Именно.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 Презрительно фыркнул Невид. «Они, по сути, ничем не отличаются от непомерно огромных селений народа Великой Матери, которые во всем подобны обычным муравейникам. Иные дикари любят жить вместе всей своей огромной семьей. Вот и строят себе хижины размером с холм». «Вот как?» Но почему бы им не построить себе правильный город, как у арьев, если уж они хотят жить вместе?» Нелитва сделал палец к рукотворному небу. «Они не могут и не желают. Их сознание еще не проснулось. Я искал проблески. Твой дядя тоже, но он явно не понимал сути своего поиска». А все потому, что он смотрел вширь, а не вглубь. — Как это «вглубь»? — Глубины времени. Понимаешь, дикие племена этого мира понемногу растут. Очень, очень медленно. Где-то умеют делать изумительные глиняные горшки. Где-то поют прекрасные песни. Некоторые ходят по кругу, как тот удивительный народ Великой Матери, который давно остановился в росте и понемногу умирает, не сознавая этого. Но пройдут тысячи лет, прежде чем хоть кто-то из них во всем обитаемом мире станет таким, как мы. А Юр удивленно молчал, слушая слова Невида. Старик говорил весьма необычные вещи. Сказать по правде царевич ни о чем подобном никогда даже не задумывался. К чему это он ведет? Одно ясно, не просто так. — Знаешь ли ты, царевич, что ни один народ в мире, кроме нас, не имеет письменности? Продолжал глава северного храма.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 но это не бронза. Где? Кто их делает? Я хочу такой себе. Невид хмыкнул и забрал нож у царевича. — Как ты думаешь, сколько лет этому ножу? — Он совершенно новый. Видно, что им никогда не пользовались. — Ему самое меньше полтысячи лет. И я им пользуюсь уже лет десять. — И он не тупится? — недоверчиво спросил Айур.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 Проговорил царевич, пораженный, каким мрачным внезапно стал голос Верховного жреца. Вот именно забыли. Ты понимаешь, что это значит? Лемена, окружающие и населяющие Арату понемногу растут, а мы забываем. Они дикари, но они движутся вперед. Мы же назад!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 Есть племена на юге, которые считают, что это они настоящие арьи. А мы лишь украли себе их имя и землю. На губах Айюры мелькнула насмешливая улыбка. Чумазые дикари, которые кочуют в степях Десятиградия? Что нам до них? — Как тебе сказать? Кое-кто из их вождей считает? Что рад-то проклятие мира и должна быть уничтожена. Они говорят об этом вслух и подбивают дикарей на бунт, нахмурился царевич. Почему эти люди еще живы? Их не так просто поймать. Несколько лет назад твоему дяде удалось схватить нескольких смутьянов. Однако эти речи не прекратились. Вся степь твердит.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 Я жду от тебя совершенно иного. — Ну, что я сказал? Неправильно. Царевич так удивился, что забыл даже оскорбиться. — Так же рассуждал и Ордван, и за это небо отвернулось от него. Гневно сказал Невид. То же самое ждет тебя, если ты не откроешь глаза и не перестанешь быть дикарем, забывшим все, что знали его предки. — О чем ты?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 «Вспомни об этом! Отыщи в себе Бога, или мы все умрем!» «Но я и так знаю, что я сын Бога!» — с недоумением начал Аюр. Невид поднял руку, останавливая его. «С завтрашнего утра мы начнем заново изучать ясноведу, как боги сошли на землю, как они завоевали ее». Как они сражались друг с другом и как они одолели в битве первородного змея. А мне-то это зачем? Если все это могли твои предки, значит сможешь и ты.